доктора Зеленин. На следующий день в обед Зеленин сидел в чайной и смотрел в окно на бескрайнюю шире озера. Было ветрено, мрачно ходуном ходил темно-серый взлохмаченный горизонт. Чайки и хокли спрятались на берегу за перевернутой лодки. — Настоящий морской шторм! — подумал Саша. В это время вид в окне стал быстро и бесшумно размазываться косыми тонкими струйками дождя. — Александр Дмитриевич, дождик начался, — крикнула буфетчица. — Посидите полчасика, может, пройдет. Она поднесла к его стольку кружку пива с тяжелой свисающей, как поик пены. — Скучно вам у нас, Александр Дмитриевич, после Ленинграда? — Тебя обчасть заболела. — Некогда, тетя Льва, скучать. — Работы много. — А что ж вы тогда печальный такой, тонкий, с лица?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 Этот домик, почти ничем не отличающийся от остальных домишек Круглогорья, светился до полуночи. Колыхался сизыми спиралями табачный дым. Безперервно хлопали двери, гудели голоса, раскатывался могучий хохот, вскрикивала гармошка. Здесь вели степенные разговоры, благоурий, ссорись, но главное, здесь собирались шофёры, весёлые люди. Вчера они были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 Потихо. И интересно, долго ли я продержусь здесь. Оказывается, это пострашнее, чем думалось. Как ни заполняй свой день, как ни мечись, неизбежно наступает час, когда остаёшь совсем один, и только чёрные глазище окна из завтра, и послезавтра, и после-послезавтра. Правда, не будь то вам матчи с буфчеками. Того вечера, танцев, сейчас мне было бы не так тоскливо, и вечера уж были бы заполнены Дашей, ею самой или бесконтрольными мыслями о ней. Неужели я жалею, что встретил Инну? Ну, это ж просто мерзко. Он со страхом почувствовал, что не может вспомнить Инненного лица. Образ девушки, мелькнувшей изолётной птицы на рубеже его прежней жизни, теперь стал расплывчатым, и отдалённым, как персонаж очень давно прочитанной милой книжки. Не может вспомнить лица друзей. Компарсита. Тарам-па-па. Ага, стоило промычать несколько тактов вычурного танго, как ясно выступили в памяти синие, словно весенние сумерки. Глаза полуоткрытые, под готовой к поцелую губы, чуть растрёпанные светлые волосы. Но как удержать мигкнувший образ? Даже нет фотокарточки. А Даша здесь каждый день рядом, и вот тянет к ней, и он чувствует, что она тоже тянется к нему. Удержаться в видениим девушки, которую наверняка он ём забыл, что им мешает броситься из головы в эту волну сочувствий? И так тяжело смотреть одному в слепой глаза ночи. Зеленин вздохнул, посмотрел на часы. До приёма ещё оставалось 40 минут. Выходить в дождь не хотелось. Он решил написать письмо Максимову. На озере Буре разыгралась вовсю, но сюда, в посёлок из-за стеклянного мыса, долетали только самые сильные самые вёртки струи ветра. Через ровные промежутки начинал дико скрежетать отставший лист железа на крыше чайны. как к ней уж почти ничего не было видно. В первый день мне предложили гордость здешней кухни. Гуляш со сбоем. Несмотря на известную тебе любовь к экзотике, я все же осторожно уклонился и просил честную котлетку. Котлетка оказалась действительно честной. В ней было больше мяса, чем хлеба. Судоб наших институтских поваров для обмена опытом. Я влюблен в здешних людей. Мужики все рыболовые охотники. Суровые, кряжистые. Женщины. Ну, женщины самые обыкновенные. Но если удивительные, но дети, Макс. Я расшел мимо детского садика, заглянул через забор и ахнул. Спелая рожь с васильками. Как мне кажется, народ здесь удивительно честный. Правда, говорят, что пьют по праздникам зверски, но я пока ничего из ряда вон выходящего не видел.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 О работе, о спорте, что читаешь, о чем думаешь, за кем ухаживаешь. Вика, заходила и к моим старикам. Я ничем сейчас не занят, кроме работы. Ежедневно на приеме до сорока человек. А округа гудит слухами о ленинградском докторе. Стекаются болящие, не болящие, проверятся. Восстанавливаю лабораторию и рентген. Все это было запущено, заброшено до мерзения. В общем, работы столько, что не остаётся времени для студенческих сомнений, для грусти. В дверь бухнул с сапогом появился Филемон, больничный кучер. Он откинул копешон, вытер мокрые лупящие с лицо, весело подмигнул буфетчице и потопал к столику Зеленина. С Филемоном Александра за неделю уж установились приятельские, дружеские отношенья. Лёгкий был человек Филемон, находясь частенько под хмельком он считал что весь мир населён такими ж как он сам покладистыми мужиками не до раками выпить под закусить за 40 лет жизни он так и не разубедился в этом слышь метрич сказал он зеленину председатель наш тебя вызывает какой председатель удивился зеленин ну самсоноч председатель совета сейчас в больницу телефонил прошу говорит доктора прибыть В 15:00 поехали. Через 5 минут они подкатили к бревенчатому двухэтажному дому, на крыше которого щёлкал выцветший флаг Российской Федерации. На первом этаже этого дома помещался народный суд, на втором библиотека-читальня и поселковый совет. Зеленин ещё ни разу не был здесь. Собственно говоря, он вообще ещё не видел посёлок. Утром обход, работа в санатории, днём приём больных в амбулатории. А после работы, возня в рентгеновском кабинете и лаборатории, иногда ему казалось, что чрезмерно загружая себя, он поддаётся панике, стреясь не думать ни о чём постороннем, стреясь оттенить как можно дальше знакомство с этим маленьким серым посёлком, ставшим теперь всем его внешним миром. За дверью с надписью председатель поссовета шумели голоса. Звен ин дважды постучал и дождавшись приглашения, вошёл. В большой низкой комнате стояли несколько мужчин в таких же, как у Филимона, брезентовых плащах. И они громко разговаривали и махали шапками на человека, сидящего за письменным столом. Человек этот в тёмно-зелёном френче, черноволосый и щуркалицы, барабанил пальцами по столу и из-под лобья смешливо на всех погляду. Заметив Зеленина, он хлопнул ладонью по стол. "Тише, граждане". И быстро, улыбнувшись, "Доктор Зеленин?" протянул руку. Зеленин пожал широкую руку. Ему не нравилось жать широкие руки. Шлёпнулся, не дожидаясь приглашения в клёнчатые кресла, и вяло подумал: обычный гигант районного масштаба даже не удосужился приподнять свой ответственный зад. Он ещё раз исскоса взглянул в узкие какие-то оскорбитно смешливые глаза председателя. и совершенно отчётливо почувствовал, что где-то уж встречал этого человека. Детины в брезентовых плащах один за другим покидали кабинет. Последний остановился в дверях и чуть ли не угрожающе булькнул: "Понял Самсонович нашу позицию". "Понял, понял, Иван? Что ж не понять?" весело ответил председатель. "Вот в райкоме и поталкуем обо всём". Он покрутил головой с хрустом и сказал: "Народ Я вам долежу, славщики. Вы ещё столкнётесь. И протянул зеленую коробку Казбека. Спасибо, я сигареты курю. Сука, сказал Александр и полез в карман за пачкой Авроры. А я вот знать не могу, сигарет курить. Табак в рот лист. Вот, мои коронные. Он сказал пачку прибой, а Казбека так для посетителей. Председатель захохотал, как будто это было очень смешно, и сразу расположил к себе зеленину. Я, доктор, собственно говоря, просто хотел с вами познакомиться. Уже больше недели здесь, а к нам не зашли. Работы очень много, сказал Зеленин. Да-да, работы у вас много, я знаю. И вот по части вашей работы у меня к вам есть дело. Поступил, так сказать, сигнал. Он посерьёзнел и стучал пальцами по столу. Прошу правильно меня понять. Речь идёт о фельдшере за ведоными. Зеленен вздохнул. Ну и что? Я говорю с вами совершенно неофициально, прошу понять, в порядке дружеского совета зря вы обидели старика, при всех негуманно это. Александр сидел, задрав подбородок, ожав ручки кресла и медленно краснел. Вы ещё мало знакомы с нашей жизнью, продолжал председатель. Макар Иванович тут по меньшей мере треть детей крёстным завёт. А сколько им, извиняюсь, пуповину перевязывал? Вы не знаете, а здесь все знают и все его любят. Зелен резко повернулся в кресле. А вы знаете, к он лечил своих благодарных земляков? Воскликнул он. Неправильно, нелепо. По старинке. Я сам вижу, что Макарованчик хороший человек. Поверьте, хорошего человека сразу видно. Но а за Костиня Застыл, работает навоз, понимаете, а я не могу этого допустить. Вы говорите о гуманизме, но я по-другому понимаю это слово. Да, я обидел, оскорбил этого старика, но я думаю о десятках и сотнях больных. Да. Гуманизм, протянул председатель. Сложное понятие. Он смотрел на собеседника внимательно и весело. Зеленень загасил сигарет. Да. Конечно, сказал он, успокаиваясь. В чём ты вы правы? Спускаясь по лестнице, он мучительно пытался вспомнить, где же он встречал этого человека. Весь мир. В 8:00 вечера Саша пришёл на почту и сказал разговор с Москвой. Скажите, здесь можно курить, спросил он телефонистку. Пожалуйста, курите. Он сел в неосвещённой пустой комнате и стал смотреть, как Телефонistka втыкает, вынимает из коммутатора вилочки. Вероятно, это очень древняя машина подумала, для того чтобы дозвониться до Москвы, потребовалось прежде всего вызвать район, у района просить Ленинград, а у Ленинграда уж Москву. И в довершение всего, подойдёт к телефону Инна мама и скажет: "Ах, как жаль, Иночка ушла в театр, а с кем ушла неизвестно". За окном ветер гнал уже разорванные волокнистые клочья туч к озеру Уходила шеренга стройных елей с пригнутыми верхушками. Ближайшая ель тихо шуршала по стеклу своей широкой мохнатой лапой. Быстро сгущался мрак. Тускнели редкие головешки заката. Саша ушкурил седьмую сигарету. Волнение медленно охватывало его с ног до головы. За фанерной стенкой неумело ругалась телефонистка. Только она стукнула в стенку. «Снимите трубку!» Трубка рычала, свистела, пела... кашляло издалека как сквозь шум моря дросились раскаты рояля диктор по слогам читал статью для районной печати с корговоркой слонодразня друг друга что-то бубнили непонятные голоса раздавались удары похожие на метроном нарастая летел в уха какой-то далёкий космический вой и вдруг среди этого хаоса послышался слабый будто с другой планеты голос алло алло саша саша С минуты Александр, чуть не задыхаясь, орал в трубку, потом замолчал. Голос невероятно далекой девушки, сначала ощупью, потом все увереннее и увереннее, пробирался сквозь путаницу проводов. «Саша! Алло, Саша!» И когда он понял, что можно уже не кричать, он в полголоса сказал. «Элиотара, элита! Саша!» Изумленно вздохнул возле самого уха родной голос. «Ну, конечно!»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 Весело горящие в разрыве туч. Над головой его ровно гудели по ветрам провода. Великие металлические нити, связывающие всех людей на земле. Провода, электромагнитные сигналы, бродящие в эфир, раскаты роялей, голос диктора, голосы сирен. По озеру тянутся почки огней.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 идле помощь, транспортная сеть, телеграфные, сети обучения, лечебная сеть, в которой он является основной частью. Уподись здесь случайный самолёт из Москвы и Гаркиле к Гвадалупы, об этом будет немедленно сообщено, куда следует, а лётчикам и пассажирам окажут помощь он, Александр Зелень. Он размашисто шагал по дощатому настилу, гудя под нос какой-то свой мотивчик. Он шёл мимо заборов, мимо крохотных садиков, за ресвой которых светились слабые огни. И вдруг впереди возникла неподвижная тёмная фигура. Зеленин зажмужал карманным фонариком, увидел короткий седой бобрик и пучки и бровей. Это был Макар Иванч. "Александр Мич", глухо прохмыкал старик. "Ты, брат, тво, дал бы мне эту книженцию почитать, пособие это самое".